«Эпилог». «Куин!» — крикнула Кира и громко заколотила в дверь. Видимо, уже не в первый раз зовет. «Иду!» — отозвалась, тихо пробормотав себе под нос. Ни минуты покоя. А здесь столько еще надо изучить. Куин, тебя Кахира обыскался!» «Я же сказала, что работаю в комнате мастерской. Что у него случилось?» — Нужен совет. Сегодня с жалобой пришли, а он не может разобраться, кто виновен. — Угу. А то я его не знаю, и тебя тоже. Усмехнулась, подозрительно сощурив глаза, и пристально посмотрела на женщину. С тех пор, как я нашла, что скрывает в себе темная комната, я каждый день чуть больше часа пропадаю здесь. И это моих верных соратников жутко беспокоит. Ходят Проверяют, но ничего не обнаружив, в недоумении покидают комнату. Что можно так долго делать в помещении заваленном заваленным бумагой, чертежами, тканью и прочим хламом? А показать сокровищницу я не могу. Ее я обнаружила совершенно случайно. Топнув ногой от злости после очередного непродуктивного ползания в тупиковом коридоре, Я, неловко подвернув ногу, ударилась мизинцем о совершенно незаметный камень на полу. Он-то и был тем скрытым механизмом, который сдвинул стену. Несколько минут я бессмысленно пялилась в темный проем, но, подхватив лампу, храбро шагнула и надолго замерла у входа, ошарашенно рассматривая открывшуюся мне секретную комнату. Сомнения в том, что эта долина и замок принадлежали такой же попаданке, как и я, отпали сразу же, стоило увидеть мини-замок. Его макет был сооружен на огромном столе. А еще самодельный микроскоп, заржавевшая мясорубка, тот же лежал схематический рисунок корабля, карты и много записей, среди которых я нашла дневник девушки волею судьбы, оказавшейся в мире грозных викингов, которая смогла выжить, полюбить и создать безопасный уголок для своей семьи. Читая строки дневника, я плакала и радовалась вместе с ней. Гордилась своей соотечественницей, которая покинула Землю в тот же год, что и я, но странным образом очнулась здесь за сотню лет до моего появления. Возможно, когда-нибудь в этом месте появится еще одна душа. И записи, наработки моей предшественницы и мои, помогут ей устроиться в этом мире. А пока я тоже старательно записываю все, что со мной произошло с момента появления в этом мире. «Ламонт еще прибыл!» «Сказал, ты просила, как только он появится, сразу сообщить». «Уже?» «Отлично, тогда поспешим!» Мужчину нашли на кухне. С тех пор, как он привез меня в долину, уставшую и измученную, тетушка Орса пылинки с него сдувает и, не прекращая, подкармливает. Вот и сейчас, тяжело дыша, Ламонт с тоской смотрел на сотый оладушек и при моем появлении со счастливой улыбкой выскочил из кухни. «Сам виноват!» Усмехнулась я, как только мы покинули кухню, глядя на вспотевшего мужчину. Сказал бы, что наелся. Не могу отказать. Она с таким лицом меня кормит. Матушка так не делала. Тогда терпи, как съездил. Это в порядке. Живет хорошо. Счастливый с Серкатом и родила дочь. Быстро отчитался он, но чуть помедлив добавил. Зачем тебе это? Я же вижу, что тебе трудно. Наверное, чувствую ответственность. Пожалуй, плечами сама не понимая, зачем мне это действительно нужно. Спасибо тебе большое. Воспоминания нахлынули, когда я поднималась в свою комнату. Наверное, это тоска. После того, как я вернулась в долину, многое изменилось. Помимо долины и пустоши, Я стала собственницей еще двух туатов. Кенел, защищая ворота своей крепости, погиб, но, видно, предполагал, что такое может случиться и передал через Делму для меня дарственные на захваченные им туаты. Не знаю. Наверное, это к лучшему. Хотя нельзя так даже думать. Но я до сих пор не уверена, смогла бы я выбрать Кеннела. Жить по указке? Спрашивать разрешения? Знать, что в любой момент твой муж может убить человека просто потому, что он слаб? Останься Кеннелл жив, он не отпустил бы меня. И наверняка сломал силой. Хотя говорил, что без моего разрешения ничего не сделает. Запертые несколько дней в комнате, я много размышляла. Да, наверное, это лучший исход. Пусть он и жестокий. Оказавшись в безопасности, я ознакомилась со свитками и была потрясена. Взять на себя еще два туата я была не в силах. Но и отдавать кому-то не имела права. Выход был один — найти наместников. Туат, который выбрал для себя Кенел, находился в прекрасном месте, где росло много льна. Поразмыслив, я пригласила Дару. Мы настроили ткацкую фабрику от Дуйбне поручила Лули и Бирну. Там плодородные земли, и теперь они, главные поставщики зерна и картофеля, а еще строят теплицы. Леому же Тоат от его отца вернул Арт сильный и справедливый. Ему было очень трудно первый год. Пусть многие присягнули королю новой страны, но все же яростно продолжали сопротивляться неизбежным изменениям. Но он справился и, вернув туат своего отца, приступил к строительству большого города. Широкие улицы, добротные дома, соливарни, рудники – все это делало страну сильной и богатой. Все чаще к берегам острова стали пришвартовываться корабли, бойко шла торговля. Без нападения норманов, конечно, не обходилось, но за два года они уже трижды были изгнаны с наших берегов. Вернувшись в долину после похищения, я злилась на него очень, не готова была простить. Я ведь просила лишь одного — доверять мне. Но время идет, боль проходит, и мы стали другими. Он изменил нас. артрех Он старался хотя бы раз в месяц приезжать к нам в долину. Туда, где безопасно. Я знаю. Мне рассказывали, что первый год ему было трудно. И он практически не спал, загружая себя работой. Десятки покушений от мятежных кланов. Непрекращающиеся нападения на город. Он был слишком уязвим. «Находись мы с ним рядом!» Нам было трудно принять решение, но так было лучше для всех. «Квейн!» — тихий обеспокоенный голос Мэрин и стук в дверь выдернули меня из воспоминаний. «Заходи!» — прошептала нежной улыбкой, наблюдая за чудом. «Артриак приехал!» «Спасибо! Скажи, что сейчас спустимся!» Дождавшись, когда моё солнышко окончательно проснётся, подхватила его на руки, прошептала. «Идём, сынок. Пора сказать папе, чтобы он возвращался домой». Анрей Дождь бил по лицу, словно оплеухи раздавал. А я, не останавливаясь, продолжал двигаться дальше. Я уже два года живу между Туатом Лоркана, где было принято решение основать столицу нашей страны Олстар, и долиной. Я много раз хотел все бросить и остаться там, где мое сердце. Но и бросить доверившихся мне я тоже не мог. «Анрей, вижу стены!» Уже близко! Прокричал Колум, самый верный и преданный друг. Близко! прошептал, чувствуя, как мое сердце колотится в предвкушении скорой встречи. Два года прошло с тех пор, как похитили Квин. Многое изменилось за это время. Но я до сих пор вспоминаю эти дни, содрогаясь от мыслей, что я мог навсегда потерять ее. Отправившись в тот же день за Квин, мы загнали лошадей, пока добирались до Туата Греди. Но ее там не оказалось. Зато было синет. Колум с трудом удержал меня, чтобы я не убил эту тварь. Столько времени она скрывалась, притворялась, следила за нами. И главное, ради чего? Не задерживаясь, мы тут же отправились к Кеннелу. От мыслей, что он может сделать с Квин, меня трясло, и только Колум, Лиам и Берон поддерживали меня всю дорогу и не давали сойти с ума. Добраться до стен крепости нам не удалось. То от Кеннелла был окружен теми самыми регами, что были против объединения. Пришлось помогать и защищать свое. Куин я Кеннеллу не отдам. Прорвавшись сквозь плотный строй, Леому и Берону удалось ворваться в появившуюся брешь в стене. А дальше снова бой и надежда, что у них получится вывести Куин живой и невредимый. Когда с основным противником было покончено, мы прошлись по крепости, но ни Куин, ни Лема, ни Берана среди живых и мертвых не обнаружили. Устремившись в оговоренное место встречи, веря, что там я увижу Квин, я успел вовремя. Ее напуганные глаза и крик я запомню навсегда и сделаю все, чтобы такого больше с ней не повторилось. С этими мыслями я провалился во тьму. А потом месяц лечения в крепости под защитой союзников. Я уже знал, что Квин в долине, и с ней все в порядке. Но посмотреть ей в глаза страшился. Не простит. Анрей, переночуем в пустоши или дальше едем? Дождь поливает. Недовольно спросил колом, прерывая мои мысли. В долине заночуем, там безопасней. Вытирая с лица непрекращающийся поток воды, я снова погрузился в воспоминания. Спустя два месяца я вернулся в долину, долго смотрел в глаза жены и видел боль, что я причинил своими словами. Уткнувшись лицом к ней в колени, вцепившись в нее, словно утопающий, я прошептал: «Не отпущу, не смогу теперь». «Не отпускай», беззвучно ответила Квин, и этого было достаточно, чтобы понять что простила родная люблю всегда расставаться было тяжело как будто я оставлял свое сердце, но квин права на меня надеются люди они пошли за мной доверились и я не должен менять свой путь два года таких редких встреч но жить в долине я не мог а ей «Нельзя со мной. Она не знает, сколько было совершено покушений, сколько было отбито нападений на наш город. Но ее задумчивый и внимательный взгляд в те редкие встречи в безопасной долине подсказывали мне, что все же не удалось от нее ничего скрыть. «Бриан будет рад подарку. Он растет сильным мужчиной», — снова заговорил Колум. Кажется, мое молчание его тревожит. «Да, сын будет истинным артриагом», — с гордостью проговорил я, вспоминая рождение Крохи. Она лежала такая маленькая и замученная. Меня разрывало от боли. Я не мог видеть ее страданий, но и уйти не смог. Казалось, отпусти я ладонь, Квин и боль обрушится на нее с новой силой. Несколько часов. Это продолжалось слишком долго. Моя храбрая и сильная Квин. Она успевала успокоить меня, обещала, что все будет хорошо. А я боялся в это поверить. Громкий крик сына. Радостный возглас Кары и Мэрин оповестили, что все закончилось. Я смотрел на родное лицо Квин, сына, и не замечал, как по моим щекам текут слезы. Целый месяц счастья и спокойствия. Отправив в столицу Колума, я остался в долине с семьей. Мы практически не покидали своего тихого уголка и в основном молчали, как будто вросли друг в друга. Слов не нужно было. Все было понятно и так. «Сделаем привал здесь!» Распорядился я, спешиваясь. В долине у входа был давно построен небольшой домик на случай, если в дороге нас застанет ночь. И как бы я ни рвался к семье, понимал, что люди устали, и нам всем нужен отдых. «Анрей, танист Доналд, думаешь, справится? Он будет не один. В столице старейшины присмотрят». Пожал плечами, делая глоток горячего отвара. Сейчас лето, но половину пути мы проделали под проливным дождем, и все продрогли. Ты доверяешь ему? Нет. Но уже нет такой необходимости моего постоянного присутствия в столице. Донал справится. Да и я не оставлю его, буду приезжать. Может, семью перевезешь? Не унимался Колум. Может, но не сейчас. Хочу, чтобы сын жил здесь. В столице слишком много опасностей. На рассвете мы снова отправились в путь. Приближаясь к замку, я снова стал поторапливать сопровождающих меня воинов, не обращая внимания на их улыбки. «Мэрин!» — поприветствовал женщину, ворвавшись в замок, и быстро осмотрел холл. В комнате она. Бриан спит. Сейчас скажу. А ты иди, умойся с дороги. Анрей, приехал. Идем на кухню. Накормлю тебя. Спохватилась тетушка Орса, утягивая меня на кухню. Я успел сделать только лишь один глоток отвара, как в кухне появилась моя семья. Родная! Вскакивая со стола, я обхватил их разом, вдыхая запах сына и жены. Я скучал. «И мы», — прошептала Квин с нежностью, глядя на меня. «Очень скучали». «Ты останешься?» «Да. Как и решили». «Нет, это ты решил. Я готова ехать за тобой», — упрямо покачала головой мое сердце. «Там опасно для тебя и сына. Мы справимся». «Конечно, справимся», — произнесла Квинн, уткнувшись мне в плечо. Радостно улыбаясь, из объятий Квин ко мне бросился сын. Да, я тоже по тебе крепко скучал! Подхватывая сынишку на руки, я счастливо рассмеялся. Конец второй части.